Глава 37. Из аэропорта мы поехали к Джуду. О своей подвальной квартирке я и думать не могла. Я слишком много времени провела в тесном помещении без окон. Джуд усадил меня на диван в гостиной и укрыл одеялом, будто ребёнка или больного, а потом осторожно поцеловал в лоб, словно боялся меня сломать. "Не могу поверить, что ты дома", повторил он. Когда мне показали тот снимок с твоими ботинками, на его глаза навернулись слёзы, у меня к горлу тоже подступил ком. Она забрала их, хрипло ответила я, чтобы я переоделась в её вещи. Она закончить не получилось. Джуд долго обнимал меня, а потом, сглотнув, решил сменить тему. У тебя у тебя там, кстати, куча сообщений. Люди уже мне звонят, потому что твоя голосовая почта забита. Я всех записывал. Он вытащил из кармана листок. Я просмотрела список. В основном ожидаемые имена: Ли, Сероуэн, Эмма, Джен. Однако некоторые имена меня удивили. Тина Уэст. Рада слышать, что ты цела. Перезванивать не нужно. Хлоя, фамилию не разобрал. Надеется, что с тобой всё хорошо. Звони, если Ани с Ларсом могут чем-то помочь. Бен Говард не оставил сообщение. Господи, Бен. Я почувствовала себя виноватой. Удивительно, что он вообще меня не проклял. Я ведь его обвинила во всём случившемся. Он правда звонил. И не только. Джут незаметно вытер глаза футболкой. Это он забил тревогу. Позвонил мне из Бергена, желая узнать, как ты добралась домой. А когда я ответил, что последний раз связывался с тобой в воскресенье, попросил меня позвонить в британскую полицию. Он поднял шум ещё в тронхиме, однако никто на борту и слушать его не желал. Хватит, я дико перед ним виновата. Я закрыла лицо руками. Да ладно, он всё равно остался самоуверенным говнюком. Джуд широко мне улыбнулся, и я с радостью заметила, что его выбитый зуб прижился. Дал идиотское интервью Mail судя по которому вы с ним только недавно расстались. Ладно, робко усмехнулась я. Тогда уже не так стыдно, что я обвиняла его в убийстве. Слушай, хочешь чаю? Я кивнула, и Джуд пошёл на кухню. Я вытащила несколько салфеток из коробки на журнальном столике и вытерла глаза, а потом взяла пульт и включила телевизор, чтобы попробовать вернуться к нормальной жизни. Я щёлкала каналами в поисках чего-нибудь знакомого и жизнеутверждающего, вроде повтора друзей или как я встретила вашу маму. Как вдруг замерла и в горло подступил ком. Я не могла отвести взгляд от телевизора и от фотографии мужчины. Ричард Булмер смотрел прямо на меня, изогнув губы в кривой улыбке. И на мгновение я подумала, что мне это мерещится. Я сделала вдох, готовая закричать и позвать Джуда, чтобы спросить, видит ли он тоже это кошмарное лицо в телевизоре. Но тут на экране появился диктор, и я поняла, в чём дело. В новостях рассказывали о смерти Булмера. Экстренное сообщение о смерти британского бизнесмена лорда Ричарда Булмера. Лорд Булмер, основной акционер компании Северное сияние, переживающий трудные времена. Был найден мёртвым всего через несколько часов после того, как сообщили о его исчезновении с борта роскошного лайнера Аврора у берегов Норвегии. В репортаже снова показали Булмера. Отрывок из видео, в котором он произносил какую-то речь. Его губы двигались, но слова приглушили, чтобы диктор продолжил рассказ. Я уменьшила звук, слезла с дивана и встала на колени перед телевизором. Всего в паре сантиметров Атричер до Булмера. В конце речи он поклонился, и его лицо снова показали крупным планом. Ричард подмигнул, как он это обычно делал. И внутри у меня всё сжалось. Дрожащими руками я взяла пульт, чтобы раз и навсегда вычеркнуть его из своей жизни. Но тут в кадре появилась улыбающаяся женщина, которая сидела в первом ряду и аплодировала. Я задержала палец над кнопкой выключить. Она была невероятно красива. С копной длинных тёмно-золотистых волос и широкими скулами. Я никак не могла понять, где же я её видела. И наконец узнала. Это была Анна. Молодая и красивая. Такой она была, пока Ричард не убил её. Аплодируя Она заметила, что камеры направили на неё, и посмотрела в объектив. Трудно сказать, может, я всё выдумываю, но мне показалось, что в её взгляде проскользнула грусть. Такой взгляд бывает у запуганного, попавшего в ловушку человека. Однако Анне улыбнулась ещё шире и подняла подбородок. И я поняла, что эта женщина никогда не сдавалась и не отступала. Она боролась до последнего. На экране снова появилась телестудия. Я выключила телевизор и легла на диван, накрывшись одеялом и слушая, как Джуд заваривает чай. Часы на прикроватном столике Джуда показывали, что уже за полночь. Я прижалась спиной к его груди, а он обнимал меня так крепко, словно боялся, что я исчезну среди ночи. Я подождала, пока он не уснёт. и только потом позволила себе заплакать. Но когда всё моё тело содрогнулось от всхлипываний, Джут тихо спросил: "Всё нормально? Я думала, ты спишь. Ты плачешь?" Я хотела ответить: "Нет", однако горло сжалось, и я не смогла произнести ни слова. Да и хватит уже врать и притворяться. Я кивнула, и Джут коснулся рукой моей мокрой щеки. Ох, милая. Я почувствовала, как он сглотнул. Всё будет. Не надо так. Джуд не смог договорить и замолчал. Я постоянно о ней думаю. Лунный свет падал на пол. Было проще говорить в темноте, не глядя на Джуда. Не могу смириться всё это. Как-то неправильно. Из-за того, что он застрелился, спросил Джуд: И не только. Из Анны и Кэрри Джуд промолчал. "Давай выкладывай", с горечью сказала я. Он вздохнул, и я почувствовала его тёплое дыхание на своей щеке. "Наверное, нехорошо так говорить, но я рад". Я перевернулась и посмотрела на него. Джуд поднял руку. "То, что она с тобой сделала," На твоём месте я бы не стала ни волноваться. Пусть бы утонула и стала кормом для рыб. Я разозлилась. Кэрри избивали, запугивали и кормили ложью. Она погибла из-за меня. Она не обязана была отпускать меня. Что за бред? Она же тебя туда и засадила. Не надо было убивать одну женщину и держать в заперти другую. Что же это отношение всегда загадка. Я вспомнила синеки на теле Керри, вспомнила её ужас и уверенность в том, что ей не избежать от Ричарда. Она была права. Джут ничего не сказал. В темноте я не видела выражения его лица, но чувствовала его молчаливое несогласие. Что, спросила я. Не веришь мне? Думаешь, запуганного или запутаншегося человека нельзя втянуть во что-то дурное? Нет, дело в другом. Медленно произнёс Джуд. В это я верю, хотя всё равно считаю, что мы несём ответственность за собственные поступки. Каждый из нас испытывал страх. Но я не могу представить, чтобы ты заперла кого-то как в тюрьме, лишь потому, что тебе страшно или ты оказалась в трудной ситуации. Не знаю. Кэрри была такой храброй и такой хрупкой. Она надевала маску чтобы скрыть свой ужас и одиночество. Я вспомнила синяк на её ключице и страх в её взгляде. Слушай. Я привстала и обернулась простынёй. Помнишь, перед моим отъездом ты говорил про работу, ну, в Нью-Йорке. Ты отказался? Да, то есть пока нет. И ещё не звонил им. Ты пропала, и у меня всё вылетело из головы. А что? Голос Джуда вдруг зазвучал встревоженно. Думаю, тебе не стоит отказываться. Соглашайся. Что? Его лицо осветила луна, и я увидела, что Джуд смотрит на меня с изумлением и злостью. Он не сразу собрался с мыслями, а потом слова стали срываться с его губ одно за другим. Какого чёрта? С чего вдруг? Ну, такой шанс выпадает раз в жизни, верно? Я намотала простыню на пальцы, пока они не похолодели и не перестали чувствовать. И, честно говоря, тебя ведь здесь ничто не держит. Ничто не держит, Джет громко сглотнул, сжал и разжал кулаки под простынёй. Меня всё держит здесь. По крайней мере, я так считал. Ты бросаешь меня? Что? Настала моя очередь изумляться. Я покачала головой и взяла его за руки. Провела пальцами по сухожилиям и костяшкам, которые я так хорошо знала. Нет, Джуд. Ни за что на свете. Я хотела Я пытаюсь сказать: "Давай поедем туда вместе". Но но как же Velocity? Как же твоя работа? Тем более подмена Роуэн на время её беременности твой большой шанс. Нельзя всё портить. Шанс не мой, вздохнула я. Не выпуская его руку, я скользнула под простыни. Я поняла это на корабле. 10 лет я тихо работала в Velocity, пока Бен и другие коллеги рисковали, добивались большего и лучшего. А я боялась. Роуэн никогда не уйдёт. Через полгода она вернётся на работу. И по правде Даже если у меня и получится вскарабкаться по карьерной лестнице, я этого больше не хочу. И никогда не хотела. Однако, осознала это только на борту Авроры. Времени всё обдумать у меня было достаточно. Как так? Сколько я тебя знаю, ты только об этом и мечтала? Я не хочу превратиться в Тину или Александра, которая ездит из страны в страну и видит только пятизвёздочные отели и лучшие рестораны. Да, Роуэн повидала половину самых роскошных карибских курортов. Но взамена, на вынуждено писать то, что навязывают ей люди вроде Булмера, мне этого больше не хочется. Я хочу писать о том, что люди скрывают от других. И если придётся начать с самого начала, что ж, фрилансер Волен жить в любой точке мира. Ты и сам это знаешь. В голову вдруг пришла мысль, и я невольно рассмеялась. Можно написать книгу. Моя плавучая тюрьма. Истинный ад семи морей. Ло. Джуд взял меня за руки. В лунном свете я видела его тёмные широко распахнутые глаза. Ло, хватит уже. Ты серьёзно? Я сделала глубокий вдох и кивнула. Серьёзнее некуда. Потом Джуд положил голову мне на плечо. Хотя я знала, что рука затечёт, я всё равно её не убрала. Ты спишь, прошептала я. Джут молчал, и я подумала, что он уснул. Гновенно провалился в дремоту. Однако он вдруг ответил. Уже нет. Не могу уснуть. Джут перекатился ко мне. Всё хорошо. Всё уже позади. Дело не в этом. Просто думаешь о ней? Я кивнула, и он вздохнул. Когда ты видел её тело? Начала Яно Джуд покачал головой. Я его не видел. В смысле? Разве тебе не присылали снимки для опознания? Присылали, но будь на снимках тело Кэрри, а не твоё. Я не провёл бы 2 дня в аду, считая тебя погибшей. Там была только одежда. На снимках были вещи. Вещи. Странно, почему они попросили Джуда опознать одежду, а не тело. Я почувствовала, как он пожал плечами. Я тогда подумал, что тело сильно пострадало. Но после твоего звонка я разговаривал с координатором, работавший по этому делу. Хотел узнать, как они могли так ошибаться. А она связалась с норвежцами, и те сказали, что вещи нашли отдельно. Вот как. Любопытно, почему? Может, Кэрри пыталась удрать от Булмера и сбросила ботинки и толстовку, чтобы легче было плыть? Я боялась уснуть, думая, что во сне увижу укоризненный взгляд Кэрри. Однако, наконец, закрыв глаза, я увидела смеющееся лицо и взъерошенные седые волосы Булмера, падающего с борта Авроры. Сердце бешено застучало. И я открыла глаза, напоминая себе, что его больше нет, что я в безопасности, что я обнимаю Джуда и весь этот кошмар уже закончился. Я просто не могла поверить в то, что случилось. Я не могла принять смерть Булмера. В том смысле, что именно его смерть казалась нелогичной. В самоубийство Керри я ещё могла бы поверить. Как ни старайся, Невозможно представить, как этот хладнокровный, целеустремлённый мужчина сдаётся. Он так боролся, так бесстрашно всё провернул, а потом просто взял и покончил с собой. Впрочем, так всё и произошло. Надо смириться. Я закрыла глаза и постаралась выкинуть его образы из головы, а затем обняла Джуда и стала думать о будущем, о Нью-Йорке. Я прыжке в неизвестность, который мне предстоит. На мгновение в темноте закрытых век возникла картинка. Я пытаюсь удержать равновесие, стоя на краю ограждения, а подо мной бурлит тёмная вода. Но мне не страшно. Я уже падала и осталась жива. Ивнинг стандарт. Четверг, 26 ноября. Опознано тело утонувшей пассажирки Авроры. Прошло почти 2 месяца с тех пор, как в море были обнаружены два тела, одно из которых принадлежало британскому бизнесмену лорду Ричарду Булмиру, и сегодня полиция Норвегии сообщила, что опознано второе тело его жены, Анны Булмер, наследницы миллиардного состояния семьи Линкстад. Не самоубийство. В заявлении норвежской полиции, опубликованном на английском языке, подтверждается ранее указанная причина смерти леди Булмер от утопления, и лорда Булмера от выстрела в висок. Однако отчёт судмедэксперта показал, что подобную травму Булмер не мог нанести себе самостоятельно. Рядом с телом лорда Булмера был обнаружен пистолет, завёрнутый в одежду пропавшей британской журналистки Лоры Блэклок. В результате чего появились подозрения, что его смерть связана с исчезновением мисс Блэклок, о пропаже которой заявили за несколько дней до этого. Позже мисс Блэклок была найдена живой и здоровой в Норвегии, хотя её родители некоторое время считали, что обнаруженное женское тело принадлежит их дочери. Scotland Yard отмечает, что родным мисс Блэклок Некорректно передали известие об обнаружении её вещей. Полицейские винят во всём недопонимание между полицейскими отделениями разных стран и сообщают, что поддерживают контакт с семьёй Блэклок в связи с последними событиями. В ответ на наши вопросы представитель норвежской полиции заявил, что мисс Блэклок действительно допрашивали в связи с данным делом. Однако британка не значится подозреваемой ни в одном из убийств. Расследование Продолжается. Банковский онлайн-чат. 6 декабря, 16:15. Здравствуйте. Добро пожаловать в онлайн-чат для клиентов нашего банка. На связи с вами Аджеш из отдела обслуживания физических лиц. Чем я могу вам помочь, мисс Блэклок? Здравствуйте. У меня тут странные поступления на счёт. Хотела узнать, есть ли информация по отправителю. Заранее спасибо. Ло. Конечно, мисс Блэклок. Сейчас посмотрим. Можно называть вас Лорой. Да, я не против. Какая именно транзакция вас интересует, Лора? Двухдневной давности, от 4 декабря, на 40.000 швейцарских франков. Сейчас проверим. Так, вот данные. Транзакция с сообщением от Скок Тигры. Да, всё верно. Средства были переведены со счёта в швейцарском банке в Берне. К сожалению, информации по владельцу счёта нет. Это конфиденциальный счёт. Ничего страшного. Я почти уверена, что это от друга. Просто хотела проверить. Спасибо. Всегда пожалуйста. Я могу ещё чем-нибудь помочь вам, Лора? Нет, это всё. До свидания.